Глава 30. -я. Обратная сторона. Если пытаясь отрубить лапу, я использовал созданную для меня магомелиану, только для того, чтобы ускорить отход при попытке удара, то при атаке на голову моя зеленая подставка помогла набрать еще и необходимую высоту. В общем, очень удачная идея получилась. Да! -а -а -а то ли от радостного крика Ильи. То ли от того, что очередной удар прошел сквозь привычное препятствие, я в итоге чуть не рухнул с наконец-то успокоившейся Лианы. «Шестьсот миллионов жизней!» Пока я спускался на землю, Селен подошел и пнул пока еще не начавшую таять тушу Корга. «И ты смог убить его, просто отделив голову. Значит, из жизни — это не самое главное?» «Не самое. Но вот они и узнали этот мир немного лучше». И, между прочим, гораздо быстрее, чем это в свое время получилось у меня. Возьми голову и положи в невидимый карман». Неожиданно в голову пришла мысль, что было бы неплохо потом и остальным помочь набрать уровень метки побыстрее, так что будем набирать ресурсы для ритуала. «А здесь уж, Рок, я никому не отдам. Мне ведь тоже надо повышать уровень активации маски». Единственное, было бы неплохо проверить, сработают ли части уже немного опустошенных мной коргов. Впрочем, для этого придется немного подождать, пока кто-то из магов не доберется до улучшенной метки, а там либо продолжим сборы, либо отложим на будущее. «Еще один бежит!» Что-то услышавший Андрей заглянул под край дорожки и сейчас, отскочив назад, несся к нам, размахивая руками. «Не удивлюсь, если во время боя...» Я чуть не подставился именно из-за его крика. Не замечал раньше, что он такой паникер. Со следующим работаем по той же схеме, на этот раз пробуем атаковать сразу шею. Я начал спокойными и короткими приводящими в сознание фразами пояснять диспозицию. «Не забудьте после каждого боя собирать головы, и еще одно. Определите сами, кто этим займется, но мне будет нужна карта всей территории, что мы обойдем». На этом инструктаж пришлось прервать. Из-под обрыва выскочили сразу два корга. И ведь опять Андрей чуть меня не подставил. Окажись я обычным воином, и, не зная точное количество врагов, легко бы растерялся от такой неожиданности. К счастью, мои способности не ограничиваются маханием железяками. Оба шестилапы еще висели в воздухе после прыжка, когда я, примерно прикинув их траектории, кинул на землю зелье скользкости. В итоге один противник, напоследок черкнув боком орог демона, полетел в пропасть, а второй оказался со мной один на один. И вот здесь уже я совершил кое-какой просчет. К счастью, не смертельный, просто потеряли время. Идея атаковать сразу шею ни к чему не привела. С двумя боевыми лапами в арсенале Корк просто раз за разом блокировал удары, и если бы не мои щиты... В итоге всего один единственный пропущенный удар мог бы оказаться для меня последним. В общем, пришлось возвращаться к изначальной тактике. Сначала отрубаем лапу, потом через приоткрывшуюся брешь в защите добираемся до головы. Кстати, Лысому вчера, чтобы провернуть что-то такое, приходилось последовательно лишать своих противников сразу двух конечностей. Я же благодаря Лиане и дополнительной скорости мог ускорить процесс. Правда мечник в итоге остановился на силовом варианте решения проблемы, просто снимая все жизни противника своими комбо, и делал это быстрее меня. Но все равно пять 7 минут сейчас с зубастой косой, это не час с облаками смерти, как говорится, разница на лицо. А еще есть у меня такое подозрение, что с крупными отрядами мы справляемся быстрее, я-то их просто раскидываю в пропасть своей ауры тьмы при этом, естественно, не забывая взять небольшую дань для своей маски. А вот Дэвиду-то явно придется просто сражаться. А против трех противников комбинацию провести, да не подставиться при этом, это дело не очень-то и простое. Прошло полчаса, и я понял, что стал побеждать быстрее, чем раньше. Если раньше у меня в среднем уходило не меньше 50 замахов на то, чтобы нащупать удар, способный отрубить лапу или шею, то теперь это количество сократилось раза в два. И ведь это не просто атака такая. Мне кажется, я просто-напросто смог повторить удар по слабым точкам без траты каких-либо характеристик. А что, похоже ведь. Может быть, и нет никакого смысла тратиться на дополнительные способности, если вместо этого просто знать, что и как работает. Впрочем, эту теорию довольно легко проверить. У нас как раз выдался перерыв. Просто шагаем вперед, и никто не попадается. Так что я поднял косу повыше и постарался внимательно изучить ее своим взором. Да, я не могу видеть описание зубастого зачарования, но я знаю, что это. Слова Майи, информация из логов, мои собственные ощущения во время боя. Этого должно оказаться достаточно, чтобы, представляя результат, которого нужно достичь, просто взять его и открыть. «Ну уже. И почему же ничего так и не получается? Кто-нибудь из вас знает другой язык, кроме русского? В голову пришла еще одна идея, и я повернулся к идущим за мной магам. Асадуйцу немцоин, английский, французин, шведин, меттанашках. Селен сказал что-то длинное и красивое про языки, но вот смысл осознать это без навыка понимания он их у меня так и не получилось. Мы попробовали еще разные варианты. Он говорил, я слушал. Он говорил, переводил и снова говорил. Никакого результата. Похоже моя идея о том, что особые навыки можно открывать, зная результат и просто постаравшись, не работает. Ну а что же тогда с отрубанием лап и голов коргов? Впрочем, с чего я взял, что в случае со мной, с сетом и лысом действует одно и то же правило? Бездумное упрощение до добра не доводит. У англичанина была способность видеть слабые точки, Дэвид просто мастер меча, ну а у меня коса, обнуляющая защиту. Ведь гораздо же логичнее выглядит, что части тела, лишенные брони, становятся беззащитнее, чем вариант с тем, что в этом мире хоть чего-то можно добиться, не заплатив свою цену. Разобравшись с теорией, я на какое-то время постарался отказаться от всех лишних мыслей и сосредоточиться на боях. В итоге к исходу первого часа активация маски дошла до 90 очков из 100, а мои компаньоны добрались до седьмого уровня обычной метки. Получается, к моменту встречи со вторым отрядом мы успеем перейти на следующую ступень. Неплохой результат для начала дня. А что же будет дальше? Настроение улучшилось, и я тут же решил провести еще один эксперимент. Надеюсь, на этот раз мне улыбнется удача и не окажется что я опять просто так тратил время беру свою огненную косу и меняю обычное зачарование на улучшенное оружие становится идеальным проводником заклинаний и на этот раз я даже вижу описание добавившейся способности похоже возможность просмотра свойств зависит от уровня заклинания для простого потока огня мне хватает моих навыков а вот для эпического облака смерти уже нет но посмотрим, что это даст. Навстречу как раз бежит очередной корг, вот на нем все и проверим. Раньше я мог передавать проклятие через касание оружием, в чем же теперь будет разница? Удар? Коса как будто отскочила от брони корга, не нанеся тому никакого вреда. Черт, а я уже почти и забыл, что не могу пробивать их защиту, может быть вернуться к уже отработанной методике, или... Я попробовал в момент удара активировать конус холода, и, готов поклясться, увидел, как ледяная вьюга скользнула внутрь тела изгоя. И точно не показалось. То с одной стороны, то с другой сквозь шкуру начали пробиваться морозные искры. Как будто холод ожил, и сейчас метался внутри шестилапа, при том, что коса уже давно перестала касаться тела монстра, и заклинание, по идее, должно было бы угаснуть. Но нет. «Еще секунд двадцать это продолжалось, пока иммунная система Корга не расправилась с моим вирусом. Стоп! Я подумал про иммунитет, а что если его ослабить, выкачать манну и защиту и только потом нанести удар?» В руках снова появилась зубастая коса, и проверка новой теории не заставила себя ждать. Около десяти ударов для ослабления защиты, а потом морозное касание». Теперь, по прошествии отмеренного в прошлый раз времени, ничего и не подумало заканчиваться. Значит, я был прав со своими догадками. А потом появилась и первая область обморожения. Удар, сразу две лапы катятся по земле, а Корг, перекувыркнувшись через голову из-за потерянного центра тяжести, с трудом поднялся на ноги. В этот момент как раз появилась еще одна область для атаки, и шести лап надо отдать ему должное. Попытался от нее избавиться, запустив свою очищающую атаку светом. Вот только без маны ему это так и не удалось, а мой следующий удар поставил точку в нашей схватке. Две минуты. Теперь уверен, я справляюсь с местными обитателями быстрее Лысого. Жаль только, что из-за превосходства стихий, такой способ не поможет против действительно сильных противников и боссов. Но там, думаю, неплохо сработает, например, запущенное внутри тела жертвы облако смерти. Идеальное же решение, лишил врага маны, отравил сразу парочкой заклинаний, чтобы они могли набирать друг на друге комбо, потом отбежал подальше и скрылся в невидимости, чтобы не рисковать жизнью. И все, остается только заниматься своими делами и ждать момента, когда надо будет идти проверять, не выпало ли мне чего-то ценного. Но это все планы на будущее. А пока мне хватало внутренней заморозки и тренировки в точности ударов, которые я уделял внимание, пока лед не начинал покрывать плоть корга. Ну еще попробовал улучшенное зачарование со льдом вместо огня. Но, что обидно, никакой принципиальной разницы между этой и огненной косой не было. Правда, если смотреть с точки зрения проводимости заклинаний, У того и другого оружия эта способность была абсолютно одинаковой. Похоже, особенность улучшенных заклинаний определяется чем-то большим, чем просто названием заклинания. Но даже и без новых открытий наша скорость зачистки разлома существенно подросла. В итоге за следующие полчаса мы взяли и открыли улучшенные метки. Пусть для этого и пришлось искать трех отдельных коргов, а потом на время выдавать каждому из моих учеников рог демона Собранные заранее головы с уже использованных мной тел, к сожалению, не подошли. Но зато будем знать, что нет смысла собирать их в процессе. А еще, будто в подтверждении накрывшей меня белой полосы, мы нашли выход. Не зря я строил наш маршрут так, чтобы обойти отмеренный по карте сета приблизительный радиус его возможного нахождения. Издалека мы бы этот выход никогда не заметили, но так уж вышло, что наш маршрут пролегал именно по этой дороге, когда мы наткнулись на провал с уходящими вниз ступенями. И на всякий случай даже свесился сбоку, чтобы проверить, нет ли под нашей тропой какой-то колонны, внутри которой этот ход мог бы вести. Но нет, под нами была только пустота, и тем не менее, в ней же был проход, ведущий вниз минимум на два метра, дальше все было скрыто тьмой. В обычном мире я бы непременно обошел такое место за пару-тройку километров. А тут, уже догадываясь, что это такое, первым начал спускаться. Ниже, ниже, ниже. Все вокруг становилось темнее, но стоило к голове оказаться на уровне первых ступенек, как желудок постарался выбраться из горла, а меня перенесло прямо к мегалиту, через который мы все попали внутрь разлома. «Всего лишь выход!» Разочарованно скривился Андрей, которого следующим вынесло вслед за мной. «Думаешь, остальные двое побоятся пойти за нами?» Его вопрос, прозвучавший через пару секунд моего молчания, прямо-таки излучал гордость за свою храбрость и презрение к осторожным трусам. «Что-то с этим парнем творится, но не могут у здорового человека быть такие скачки эмоций. Может быть, показать его Майе?» или все-таки попробовать активировать книгу пси-силы, открывая такие возможности уже для себя самого. Бей их! И в этот момент из воздуха как раз появились подзадержавшиеся Рустам и Илья. Ведь, судя по всему, они там не праздновали труса, а готовились сражаться с неизвестной опасностью, поглотившей их товарищей. Ну, по крайней мере, я именно так бы объяснил горящий в руках древесного мага Метеор, В других обстоятельствах уже отправившиеся бы вверх. Но, увы, тут пещера и подобные воздушные заклинания просто не работают как надо. «Возвращаемся обратно, подождем отряд Игоря с той стороны», — скомандовал я, не показав на лице и тени улыбки. Если честно, хотелось рассмеяться, уж больно забавно выглядели эти двое. Вот только они непонятно почему совершили по-настоящему хороший поступок, и я не вижу никакой пользы для себя в том, чтобы пытаться их хоть как-то за это принизить. «А вот и вы!» Стоило нам перенестись обратно в разлом, как оказалось, что Лысый вместе со своим отрядом уже на месте. «Вы умерли и только вернулись?» Тут же обидно предположила Ольга, и хитно хмыкнула, вернув старую добрую атмосферу недоверия. А тут и Алла Михайловна решила не оставаться в стороне от попыток подставить ближнего своего. Степенная дама, стоило ей заметить мое появление, тут же бросила делать вид, что тренируется, и под удивленными взглядами коллег, явно пропустивших этот момент, наябедничала на командира их отряда. А Игорь думал, что мы не видим, и незаметно изучил книгу «Интеллект». «Вот вы смотрите на человека и думаете, обычный бухгалтер» а на самом деле прирожденный шпион. И как я мог подумать, что в людях может быть что-то хорошее? Нет, все в точности, как всегда.